Первый барьер стоял рядом с первым стипольчестным препятствием. И на подходе Чика вдруг охватил иррациональный ужас. Он испугался, что его конь тоже налетит на барьер грудью. И вместо того, чтобы готовить лошадь к прыжку, Чик принялся уговаривать себя, что уж этой-то лошади никто морковку подсунуть не мог. Не может быть, чтобы эта лошадь тоже была одурманена. это несправедливо почему несправедливо ну потому что потому конь кое-как взял барьер зацепившись за верхнее бревно и приземлившись почти остановился тренер начал брониться чик подобрал ослабевший повод потом второй конь начал растерянно вилять туда-сюда ему нужен был заботливый и внимательный всадник Его следовало еще научить держать ритм и равновесие, научить подходить к препятствию и быстро собираться после прыжка. Коню не хватало опыта, не хватало расчета, и он отчаянно нуждался в жокее, который научил бы его всему, что требуется. Чик вполне мог бы справиться с этим, если бы постарался, но сейчас... Когда тошнота и подавленность почти лишили его сил, Чик словно нарочно пытался доказать, что и в самом деле никуда не годится. На втором прыжке Чик увидел мысленным взором, как гнедой кувырнулся через препятствие. А на повороте перед Чиком предстали развороченные перилы и взрытый дерн. Там окончился путь гнедова. Это отзовется на всей конюшне. Все они обеднели с его смертью. И убил гнедого он. Чик, теперь уж не отвертишься. Да, это он убил коня той морковкой. Так же верно, как если бы пристрелил его своими руками. Чик внезапно всхлипнул, и глаза его наполнились слезами. двух следующих барьеров он просто не заметил они мелькнули каким то размытым пятном чик удержался в седле только благодаря инстинкту и выуке по щекам его бежали слезы и ветер бьющий в лицо смеметал их как только они выползали из под жаккейских очков зеленый барьерист был напуган он чувствовал что им не управляют И не знал, что делать. Приближался следующий барьер. Предыдущие лошади успели снести верхнюю секцию. И она торчала под углом. Барьерист до последней минуты ждал указания всадника. И, наконец, в растерянности кинулся к тому краю барьеру, который был ниже. Коню показалось, что так будет проще маленькому тренеру. И арртуру моррисону с трибуны хорошо было видно, что чик даже не попытался выправить лошадь или собрать ее перед прыжком. передредние ноги лошади попали в упавшую секцию, и чик вылетел из седла головой вперед. Инстинкт самосохранения должен был бы заставить чика свернуться клубком, но инстинкт отказал. Чик пролетел по воздуху. Растопырившись, точно морская звезда. И последней его мыслью перед ударом было, что этот ублюдок-тренер не вышкалил как следует свою лошадь. Чёртова скотина! Совершенно не умеет брать препятствия! Очнулся он много времени спустя на высокой кровати в маленькой комнатке. Откуда-то лился слабый рассеянный свет. Боли Чик не чувствовал, он вообще ничего не чувствовал. Ему казалось, что мозги свободно плавают у него в голове, а голова витает в пространстве. Через некоторое время Чику подумалось, что он, наверное, умер. Он отнесся к этой мысли совершенно спокойно и почувствовал гордость за это спокойствие. Прошло еще немало времени, прежде чем Чик... Наконец понял, что не умер. На голове у него было что-то вроде жесткой повязки. Двигаться Чик не мог. Он поморгал уже осознанно и облизнул губы, чтобы убедиться, что, по крайней мере, губы и язык действуют. Он не мог понять, что произошло. Мысли рассеивались в приятном, спокойном тумане. наконец чик вспомнил про морковку и все мучения вернулись к нему с новой силой он протестуще вскрикнул попытался встать уйти убежать от немыслимого невыносимого чувства вины люди услышали его голос и вошли в комнату чик непоним понимающе уставился на них люди были в белом с вами все в порядке сказали ему не волнуйтесь молодой человек все будет в порядке я не могу двигаться с негоддованием возразил чик скоро сможете заверили его я не чувствую ничего я ног не чувствую его внезапно охватила паника и рук тоже я я не могу не могу шевелить руками чик уже кричал его глаза были расширены от ужаса. не волнуйтесь сказали ему со временем чувствительность вернется все будет в порядке все будет в порядке. чик не верил им и медикам пришлось ввести ему успокоительное. чик не почувствовал уколы иглы и заорал еще громче от страха когда чик снова пришел в себя. он уже точно знал что произошло он сломал себе шею через четыре дня его навестил артур моррисон он принес полдюжины яиц только что из под курицы и бутылку апельсинового сока арртур моррисон постоял глядя сверху вниз на неподвижное тело голова и плечи тихо были закованы в гипс. ну что чик неуклюже сказал наконец тренер всё не так плохо, как могло бы быть верно рад, что вы так считаете грубо ответил чик враччи говорят, что твой спинной мозг не порван, а только ущемлен Так что говорят через годю ты сможешь двигаться почти нормально еще они говорят, то через несколько дней к тебе должна вернуться чувствительность. «Говорят, говорят!» – передразнил Чик. «Не верю я этим врачам!» «Ну, со временем тебе придется им поверить», – раздраженно сказал Моррисон. Чик не ответил. Артур Моррисон принялся мучительно придумывать, о чем бы таком поговорить с парнем до тех пор, когда уже можно будет встать и уйти. нельзя же просто стоять тут и молчать надо говорить хоть о чем нибудь и тренер заговорил о том что сейчас волновало его больше всего сегодня утром получили результаты теста ты ведь знаешь что мы брали у гнедового тест на допинг ну про то что его пришлось пристрелить ты наверняка знаешь так вот утром пришли результаты анализа они оказались положительными положительными понимаешь гедово под завязку накачали каким то жутким наркотикам с шестиэтажным названием владелец психует страховая компания тоже пытаются доказать что это мол моя вина мол у меня охрана ненадежная смешно мало мне того что я потерял лошадь действительно замечательную лошадь Сегодня утром, когда я узнал про наркотик, я допросил всю конюшню. Но, конечно, никто ничего не знает. Господи, знать бы, кто это сделал, своими руками бы придушил. Голос Моррисона дрожал от ярости, сжигавший его с самого утра. Но тут тренеру пришло в голову, что ведь Чик — это Чик. Ему наверняка нет дела ни до чего, кроме самого себя. Ему плевать на чужие проблемы. Артур Моррисон тяжело вздохнул. Да, конечно, у Чика теперь и своих проблем по горло. Так что вряд ли его так волнует судьба Гнедова. И выглядит он хреново, бледный, дохлый какой-то. Доктор, который раз десять на дню проверял состояние Чика, Тихонько зашел в палату и поджал руку Моррисону. «С мальчиком все хорошо», — сказал доктор. «Он, на удивление, быстро идет на поправку». «Чушь собачья!» — сказал Чик. Доктор поджал губы. Он не стал говорить, что Чик — самый сварливый и склочный пациент во всей больнице. «Да, конечно, ему сейчас очень тяжело, но могло быть и хуже». На выздоровление потребуется много времени. Мальчику придется всему учиться заново. Но он оправится, вот увидите. Как младенец, блин, зло бросил Чик. Действительно младенец, подумал Артур Моррисон. Ну что ж, может быть на этот раз из него вырастет что-нибудь получше. Мальчику повезло, что у него есть хорошие родители, которые будут заботиться о нем. когда он вернется домой сказал доктор чик подумал о своей матери которая вечно режет морковку в суп и ему придется есть эту морковку чику перехватило горло он знал что это выше его сил а еще эти деньги скатаннные в трубочку и засунутые в банку из под щепок на полке в спальне лежа в постели чик все время будет видеть перед собой эту банку и ему не удастся забыть об этом никогда а что если маманя туда заглянет Не вернуться домой чик не мог просто не мог и все а придется выбора не было лучше бы он умер арртур моррисон тяжело вздохнул. и с привычным мужеством взвалил на плечи и эту новую ношу. Да, как только Чик достаточно оправится, он вернется домой, к нам с матерью. Он всегда может на нас рассчитывать. Чик Моррисон скривился и закрыл глаза. Его отец попытался подавить вспышку раздражения. Доктор подумал, что парень, Неблагодарная скотина.